Глава 53. Самое страшное предательство. Молния. Следующая вспышка была такой яркой, что на мгновение показалось, будто наступил день. В небо взмыл огненный столб. Я услышала рев пламени и странный потусторонний гол. Даже с крыши высокого здания я не видела, что творится на площади. Настолько все смешалось. Внутри все стремительно рушилось, билось со звоном. Эйдан беспокоился не зря. Да и у меня с самого утра душа была не на месте. Нельзя поворачиваться спиной к вчерашнему врагу, даже если он улыбается в лицо. В том, что это дело рук господина Санда, я не сомневалась. Но как ему удалось? Город так хорошо охраняется. И кто сотворил заклинание дракона? Это ведь не живое существо, это магия. Вопросов было больше, чем ответов. Дракона я больше не видела, он растворился в этом огне. Я спешила туда со всех ног. Молния бурлила в жилах, делая движение быстрее и резче. А потом, прямо на моих глазах, огненные языки окрасились в зеленоватый цвет. Рев стал громче. Площадь осветилась так, словно на ней разом вспыхнуло тысяча фонарей. Боги, нет! Люди в панике бежали, спасая свои жизни. Спотыкались, падали, кричали. Я спрыгнула с крыши прямо в людское месиво. В центре возвышалась сотканная из желто-зеленого пламени фигура демона. Он был выше храма всех богов и страшнее всего, что я видела раньше. Непропорционально большую голову венчали длинные рога. Рот распахнулся в жутком реве. Окружившие его стихийники пытались совладать с ним, но тварь рвалась из пут. Вдруг меня окликнули: Мирай! И пальцы Дана сомкнулись на моем запястье. Дернули назад. Убирайся отсюда! Идан сбросил маску, взгляд его был свирепым. Внезапно голову как будто раскаленная стрела пронзила. Виски вспыхнули болью, и я застонала, согнувшись. Дан пытался до меня докричаться, но разум затуманила боль. Я хотела разогнуться, видела, как он плетет заклинание, чтобы удержать чудовищную тварь. Серебряная сеть упала на демона сверху. А потом внутренности обожгло злостью. Мое тело зажило своей жизнью. Я выхватила из ножен на поясе короткий нож и силы ударила Эйдана в незащищенное доспехом плечо. На запястье брызнула кровь. Заклятие грома осыпалось серебряными искрами, и демон взревел еще громче. Эйдан рывком обернулся ко мне. Я увидела выражение бесконечного недоумения на искаженном болью лице. И тут же, не думая, второй рукой ударила его в грудь, пуская по телу разряд молнии. Он этого не ждал. Не понимал, что случилось, как не понимала и я. Только в душе поднялось бесконтрольное и яростное желание уничтожить того, кого мне предназначили боги. Моя молния ударила точно в центр источника, заставив магию в каналах грома течь хаотично. Обездвижила. Он доверял мне, иначе не повернулся бы спиной. Не сработала даже его инстинктивная защита. Дан смотрел на меня пытаясь совладать собственным телом и магией. Это были самые лучшие мгновения для того, чтобы лишить его жизни. От ненависти потемнело в глазах, слезы полились по щекам. Не могу, не хочу. И в то же время желание расправиться с ним было таким сильным, что легкие загорелись огнем. Я забыла даже про демона, про толпы магов, про воцарившийся хаос. У меня осталась всего одна цель. Рукоять ножа сделалась скользкой от крови. Я замахнулась. Мгновение обернулось бесконечностью. Мы смотрели друг другу в глаза. Он все еще не верил. В его зрачках я видела свое искаженное яростью лицо. А потом удар, короткий вскрик и новая порция алых капель, оросивших каменные плиты. Из глаз брызнули искры. Воздух покинул легкие колени подогнулись, и я едва не упала. Никогда я не позволяла себе плакать и кричать от боли, но сейчас горячие дорожки лились по щекам. Я опустила взгляд на дрожащую левую руку. Лезвие вошло по самую рукоять и торчало из центра ладони. Не знаю, какими силами удалось остановить замах и обернуть оружие против самой себя. Ведь целилась я Дану в горло. Если бы я осталась дома, этого бы не случилось. И сейчас я рыдала не от боли, не из-за себя а из-за Эйдана, из-за несправедливости и ужаса. Я не понимала, откуда взялась эта ярость. Во мне словно проснулась еще одна личность и требовала закончить начатое. «Не хочу». С трудом выдавила я. Он не мог говорить, не мог двигаться, но я видела, что мой муж борется. Только бы продержаться, дождаться, пока он возьмет магию под контроль. Пусть убьет меня, и этот кошмар закончится. «Как?» «Как я могла пойти на такое страшное предательство? Это не моя воля!» Демон взмахнул лапами, вызвав поток раскаленного ветра. Он был таким мощным, что сбил меня с ног и протащил по земле. Вокруг стало темно. Показалось, я на какое-то время лишилась сознания. Пришла в себя, лежа на боку, свернувшись калачиком. Я попыталась сфокусировать зрение. Перед глазами мерцали вспышки а потом перекатилась на бок, как раз тогда, когда рядом рухнула каменная плита. Я сорвала маску, чтобы отдышаться. «Эй, Дан! Дан!» — закричала не своим голосом. «Где он? Что с ним?» Я вскочила на ноги. Понятия не имею, где его искать. Он мог просто раствориться в этой бушующей толпе. Его могли ранить или зацепить заклинанием, ведь я оставила его без защиты. Я не видела его, как не видела и огненную тварь. Демон повержен. И тут перед внутренним взором заплясали обрывки воспоминаний. Суровое лицо господина Санда. Его губы шевелятся, отдавая приказ. Он говорит, что я должна убить грома, когда придет срок. А потом темный кабинет менталистов. Послания, которые закладывают мне в разум и запечатывают. До тех пор, пока я не увижу знак. Освобождение демона. Наши маги преуспели в техниках, влияющих на сознание. Конечно. Это и не могла быть моя воля. Ее подавили. Внушили то, чего я в здравом уме никогда бы не сделала. Меня качнуло. Горло подкатила тошнота. Отрезвила лишь пульсирующая боль в левой ладони. Нож все еще торчал из нее. Стиснув зубы, я выдернула лезвие и материализовала хиту. Голубые змейки молнии оплели рукоять. Вокруг бурлило сражение. Воздух трещал от заклинаний. Я не понимала, где свои, где чужие. Кто эти люди в темно-зеленых доспехах и рогатых шлемах? Они теснили ситорских магов, но ступали волной. «Эй, Дан!» Душа рвалась на части от страха, что я убила его. Верить не хотелось. И теперь я должна во что бы то ни стало его найти. Меня заметили воин в врагатом шлеме повернулся всем телом и уверенно зашагал вперед скрещивая перед собой короткие парные клинки на одном я успела заметить выгравированный знак солнца а после ко мне устремился поток белого пламени я ушла в бок потрясение и слабость растворились уступив место неконтролируемому гневу он придал сил заставил вспомнить что я не просто молодая жена чей праздник безжалостно растоптали Я потомок двух сильнейших кланов, боевой маг. И моя битва никогда не закончится. Враг твердо решил меня уничтожить. Скрежет металла а металл — новая вспышка. Щит из молнии отразил атаку, отправив ее обратно. Противник посчитал раненую легкой добычей. Нет, это не наемники, на которых я подумала сначала. Это гораздо хуже. Но кто вступил с ним в союз? Санда? Реи и Майсул? Они оба? Я перебила сухожилие и мышцы на левой руке. Пальцы не слушались. Значит, пока нет возможности использовать самые сильные техники, для которых требуется слаженное действие обеих рук. Молнии на лезвии засверкали ярче. Вкладывая магию, я встретила удар. Враг не ждал такого яростного отпора. Не думал, что я начну теснить его и заставлять защищаться. Я просто озверела. Мысли об оедании не давали пасть духом. Острие моего клинка скользнуло по плечу мага из клана Рейни. Молния змеёй обернулась вокруг туловища, и тот рухнул на землю. Переступив через него, я бросилась вперед. В этом хаосе я никого не узнавала. Но вот мелькнула знакомая форма. Этого ситуация я видела раньше, он маг воды. Мужчину теснили двое, и я пришла на подмогу. Вместе мы уничтожили вражеских солдат, и я поймала благодарный взгляд. «Где господин идам Спросила, пытаясь перекричать шум побоища. Показалось, что вдалеке я увидела мелькнувшие хвосты скена Мой брат, тетя и дядя посреди этого ужаса. Ситорец помотал головой и вытер кровь бегущую из рассеченного лба. Я снова пошла вперед, лавируя между дерущимися и отбиваясь от ударов. Паника нарастала с каждым шагом. Мысль, что демон покинул площадь и отправился разрушать город, приводила в ужас. Неужели братья Орда его не остановили? «Мирай! Мирай!» Я вздрогнула. В перепачканном кровью и грязью парни я едва узнала Рейда. Кажется, друг ранен. Мочи, избита дыша, он держался за плечо. «Наконец-то я тебя нашел. «Ты цел!» Я бросилась к нему, и вместе мы увернулись от потока секущего ветра. «Что происходит? Где все? Где и с кем?» Все началось слишком внезапно». Рейда вцепился в мое запястье с хитой и рывком вытащил из-под одежды цепочку с амулетом переноса. «Я спасу тебя. Не дам умереть». Я не успела возразить. Голубая вспышка ослепила, и земля ушла из-под ног. В Шесае только пара артефакторов делала такие амулеты. Один следовало держать в руках, а в желаемом месте переноса размещался второй, парный. Своего рода ключ. Сначала я услышала мертвенную тишину, и узнала холм, с которого открывался вид на столицу Ситории. Мы за границами города, в безопасности, но это не радовало. Я хотела наброситься на Рейда и потребовать вернуть меня, но до более знакомый голос заставил оцепенеть и повернуться. «Я велел тебе оставаться там и биться во славу твоего рода. Я...» В десяти шагах от нас застыл, скрестив руки на груди и трясясь от гнева, Господин Санда. Он был ошеломлен не меньше моего. Несколько мгновений мы глядели друг другу в глаза. А потом Рейда отделился от меня и встал рядом со своим дедом. Кажется, вы хотели поговорить с ней, глава. Я думала, что все неожиданности этого проклятого дня закончились, но ошибалась. Теперь знакомый с детства парень смотрел, как будто сквозь меня, избегая прямого взгляда. Челюсти плотно сжаты, как и кулаки. Если бы сердце можно было разбить, как кувшин, оно бы разлетелось на осколки. Второй раз подряд. Рейда спросила я не до конца осознавая случившееся. И тут меня скрутило сильнейшей молниевой техникой. Глава одним пальцем поставил меня на колени. Боль была такой сильной, что я даже не смогла открыть рта. Господин Санда недаром пугал и врагов, и союзников. Он много лет держал власть в стальном кулаке, не собираясь уступать ее никому. И сейчас он был, в отличие от меня, полон сил. Наблюдал с безопасного расстояния за тем, как рушится город. Ждал, когда можно будет вернуться, с триумфом. «Ты меня разочаровала, Мирай», — заметил он, и я подняла голову. Кровь стучала в висках, но боль отпустила. Этот мерзкий старик сковал меня магическими путами заставил ощутить свою беспомощность. «А вы заставили меня предать мужа». «Самое страшное предательство — это предательство своей родины и предков». Рассверепел он и сделал шаг ко мне. «Если мои предки взращивали только злобу и ненависть, я готова от них отречься, не раздумывая». Мой ответ ненадолго лишил главу дара речи. Он вытаращил налитые кровью глаза. Ты провалила задание. Тебе нужно было просто не сопротивляться действию ментальной закладки и прикончить грома. Только это. Но ты оказалась такой тварью, что даже здесь начала своевольничать. Так было всегда. А я, как последний дурак, надеялся, что в тебе еще остались крупицы совести и чести. Как же я ошибался. Слушать его было тошно. Всё мое существо рвалось туда, где остались мои близкие. Бездействие убивало. «Знаешь, что делают с негодными боевыми магами?» Продолжил он глухим голосом. «Их ликвидируют». «Так ликвидируйте!» Я вскипела. Разгоняя по телу остатки магии, пыталась сжечь и державшие меня путы. «Если духу хватит». Вы же сами сказали, что я не изменяю себе. Даже вмешательство в мой разум этого не исправило». Господин Санда перевел взгляд на Рейда, застывшего точно статуя. «Это сделаю не я. Мой преемник должен быть готов убить брата, лучшего друга или любимую девушку. Если того потребует долг. Покончи с ней и докажи, что я не зря в тебя верил». Я впилась взглядом в его лицо. Голубые глаза потемнели. Так было всегда, когда Рейда собирал силу и готовился к атаке. Раньше мы стояли плечом к плечу. А теперь я перед ним на коленях. Я улыбнулась и разогнула спину. Господин Санда не увидит меня сломленный. Ну уже, давай. Ты всегда был очень исполнительным. Достойный внук своего дедушки. Никто и никогда не услышит, как я молю о пощаде. Если мы с Эйданом сегодня умрем, то обязательно встретимся в другом перерождении. И я узнаю его, непременно узнаю. Он будет моим в любом из миров даже через тысячу лет. Я больше никогда не отпущу его, не предам. И уничтожу любого, кто посягнет на наше счастье. Заткнись, Мирай, — выплюнул Рейда. И приготовься. Сердце подскочило к горлу и забилось в диком танце. Я кивнула и сделала глубокий вдох. Опустила ресницы. «Заставь эту змею умолкнуть навсегда!» Велела разозлённый промедлением глава. «Ты, мужчина, или жалкий слезняк?» «Распустил сопли из-за лживой бабы!» «О Лицо Рейда исказила коварная усмешка. И он до ужаса, до боли стал похож на господина Санда. Только в голубых глазах мне померещился блеск как будто он вот-вот расплачется. «Конечно же, я мужчина, и я тебе это докажу». А в следующее мгновение мне в грудь ударила молния.